Глава 6. Командир шёл быстро, освещая путь фонарём, широкими шагами преодолевал длинный коридор. Я едва успевала за мужчиной, чуть ли не срываясь на бег. И только приблизившись к холу, он внезапно остановился, не поворачиваясь ко мне, злостно процедил: "Ты когда-нибудь слушаешь, что тебе говорят?" "Извини, ком- командир". Решил не перечить ему сейчас, ведь в экстренной ситуации нам лучше быть по одну сторону баррикад. Там же кто-то из моих, ведь так? Я должна помочь. Поздно. Хрипнул он, всё ещё смотря перед собой, но из-за его широкой спины я никак не могла увидеть, куда именно. Рискнула приблизиться вплотную, но в тот же миг командир не оглядываясь схватил меня за локоть и притянул к себе. В следующую секунду я оказалась прижатой спиной к его мощной груди, а тяжёлая, грубая мужская рука легла на мой живот. Мы прикроем, работайте. Властным приказным тоном крикнул командир в холл, а потом шипнул мне на ухо: "Поиграем в гляделки, журналистка". Я наконец-то смогла рассмотреть, что происходит в холле, и у меня перехватило дыхание от представшей картины. Вечерний мрак прорезали лучи света от фонарей, направленных в сторону балкона. Там у стеклянной двери стояла Ира. Она вместе с нами скрывалась в кинотеатре до вчерашнего дня. Я узнала её сразу: светлые волосы, аристократичные черты лица, отточенная фигурка. Вот только не хватало доброй улыбки. Ира всегда была милой и отзывчивой девушкой, готовой прийти на помощь. Ключевое слово была. И я бы радостно бросилась к ней, если бы не одно но. Она не двигалась, застыв в статуе, пока мы с Комом на неё смотрели. Поиграем. Обречённо кивнула мужчине, пытаясь игнорировать горькую боль в груди. Сейчас нельзя было давать волю эмоциям, оплакивать иру будем позже, когда мы решим проблему. И новые исходы я не видела, ведь став пустым уже не вернуться обратно. Мы чётко выяснили это за месяцы, проведённые в этой проклятой области. Сейчас рявкнул Кома и скользнув ладонью по моему животу, обхватил сильнее, впиваясь пальцами в талию. Глаза, держа на прегло глаза, держав она мушкеиру. Нет, это уже не она. Я внимательно смотрела в её лицо, бледное и поблескивающее в свете фонарей, особенно отметив бескровные губы и стеклянные глаза. Интересно, внутри этой оболочки осталось хоть что-то от прежней Иры. Запретила себе думать об этом и выдохнула с облегчением, когда командир ослабил хватку, давая условный сигнал и позволяя мне прикрыть глаза. Услышала шум и возню, а когда мне было приказано смотреть, стала наблюдать, как люди командира с оружием наперевес окружают Иру, точнее, то, что от нее осталось. Я не хотела смотреть, как ее рассеют, но выбора не было. Подвезти командира и его людей я не могла. Сейчас нужно было думать о живых, а не о пустых. Ребята, заняв позиции, начали готовить оружие. Щёлкнув затвором, некоторое время выжидали, словно давая ему подзарядиться. И когда они собрались выпустить пучки света, командир подал мне знак о смене караула, и я мысленно поблагодарила его за это. Зажмурившись, услышала глухой звук выстрелов и противный писк, переходящий в низкочастотный гул. Когда я открыла глаза, иры уже не было. Только облако светящейся пыли напоминало о поверженном враге. почувствовала, как глаза наполняются слезами. Теперь, когда мы в безопасности, я могла позволить себе эту слабость. А с этим что? Один из очейных направил фонарь в дальний угол холла. Сквозь пелену слёз посмотрела туда, куда светил луч, и невольно охнула. На полу, свернувшись клубком и дрожа всем телом, лежал Эрик. Именно его и имел в виду голос парации, говоря: "Там новенький". хотела подойти к другу, но командир вдруг схватил меня за запястье. Его уже не спасти, журналистка. Эти слова словно обухом ударили меня по голове. Тем временем Мэри к медленно встала и подняла руки, покорно сдаваясь вооружённым людям. Заметил на его ладони светящийся след, что был хорошо виден в темноте. Метка пустых. Будто проследив за моим взглядом, заявил командир: Его обращение – вопрос времени. Страшная фраза прозвучала как приговор. Мужчина тут же кивнул своим людям, и те мастерски скрутили Эрика, не давая ему ни единого шанса высвободиться. Заметил на руках отчаянных резиновые перчатки, которые поднимались до самого предплечья. Дождавшись одобрения главаря группы, ребята вывели Эрика из холла. «Что вы с ним сделаете?» проводив взглядом друга, повернулась к командиру, всматриваясь в его суровое и напряжённое лицо. По правилам мы должны изгнать его. Невозмутимо выдал тот, а я испуганно отшатнулась. Изгнать одного? Я ни на секунду не отводила глаз от командира, словно передо мной был пустой, которого нужно сдерживать. Это же верная смерть. Он и так уже не жилец. Процедил мужчина: Ему не помочь. Вопрос времени. «Но он же адекватно себя ведет, все понимает. Он не пустой!» Настаивала я, но мои слова разбивались о каменную глыбу. Командир и брови не повел, всем своим видом показывая, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Однако и я не готова была отступить. По поводу Иры и ее обреченности у меня не было сомнений. Но за Эрика я собиралась побороться. Я не могла отступить. если есть хоть один шанс его спасти, я намерена им воспользоваться. Набрав полный легкий воздух, я рискнула продолжить разговор с комом, но меня прервал грубый голос, раздавшийся за спиной. «Мы можем подоблюдать за ним некоторое время». Из сумрака вышел каратель, задумчиво крутя в руках выключенный фонарь. Видимо, экономил батарейки. Честно говоря, в суматохе я даже не заметила, что он вообще был здесь. Впрочем, это логично. Глава дозора как-никак. — Командир, что если закрыть новенького там, где... — предложил каратель, но ком резко поднял руку и бросил на него тяжелый взгляд из-под лобья, таким образом приказывая замолчать. — Бессмысленно, — отрезал командир, и у меня перехватило дыхание от его тона. — Двойные стандарты, — протянул каратель, удивляя меня своей смелостью. — Вот так легко выступить против главы группы, глазом не моргнув? Или он знает что-то, о чём командир не хотел бы распространяться? В любом случае, манера их общения показалась мне странной. Ком стиснул зубы, нервно играя желваками. Потом сплюнул на пол и яростно произнёс. «Под твою ответственность!» На что тот слабо кивнул. «Я подумаю». Не удержавшись, с благодарностью посмотрел на карателя, а он как-то противно подмигнул мне, вынуждая отвернуться. Наше переглядывания не укрылись от внимания командира, разозлив его ещё сильнее. "Сопроводи журналистку в её комнату", строго приказал он. Журналистка медленно повторил карательный: "А что, мне нравится, и ей подходит". "Держи при себе свою оценку, и не только её", неожиданно рыкнул командир. "Приставь к новеньким халка, пусть проследит, чтобы сидели в своей комнате". Никого не впускать, никого не выпускать, пока я не прикажу обратное, а то от них одни неприятности, добавил ядовито, при этом испипеляя меня чёрным взглядом. От его внезапной перемены настроения у меня по спине пробежал холодок. Шумно выдохнула, когда Ком наконец развернулся и зашагал по коридору. Комната, выделенная нам, находилась в том же направлении, но я не спешила идти следом. стоял на месте и каратель с прищуром изучая меня, отчего я напряглась всем телом. Что здесь случилось? первой разорвала повисшее молчание, хоть и не надеялась, что смогу добиться правды. Вторжение со стороны пустыря, отчеканил каратель, будто репортовал в армии. Новенький оттолкнул дозорного и сам рванул к пустырю, добавил хмуряя. Он пытался помочь ей войти внутрь, взяв за руку, так и получил метку. Она из нашей группы, мы были близки, шипнула я в оправдание Эрики и обхватила себя руками. Спасибо. Даже если новенький не станет пустым, его ждёт наказание за то, что он подверг опасности всю группу, сообщил мужчина и провёл ладонью по своей лысине. Всё равно спасибо, повторила я, и в глубине души зародилось сомнение. А может, не так уж страшен и жесток этот каратель? Но он одним махом обрубил мои надежды. Ты думаешь, я обойдусь одним спасибо? Приподнял уголки губ в кривой улыбке, заставив меня вздрогнуть. Каратель сделал пару шагов по направлению ко мне, заставив опереться спиной в холодную стену, и усмехнулся, когда я еле хородочно вздохнула. Говорю уже прямо, что тебе нужно? Собравшись силами, ровно произнесла я. Мне нужно рассмеялся в ответ, гулко и немного зловеще. «Нет, девочка, это тебе нужно». Протянул довольно, а я недоуменно свела брови. «Тебе нужно покровительство сильного и влиятельного члена группы, и я могу тебе это обеспечить». Судорожно сглотнула, внезапно подкативши к горлу комы, попыталась взять себя в руки. Я слишком плохо знала этого мужчину и не могла предугадать, что можно ожидать от него. Если я сейчас прыгну, это может стоить жизни Эрику. Если соглашусь, то я ведь вообще не понимаю, на что подписываюсь. Разве у такого влиятельного члена группы нет женщины? аккуратно спросила я, просто пытаясь отвлечь его и выиграть время, чтобы подумать план моих дальнейших действий. Каратель задумался, будто вспоминая что-то, а потом криво хмыкнулся и выдохнул. Может, тебя ждал? И захохотал, заметив, как я вздрогнула. В общем, как знаешь, бросил небрежно. Моё дело предложить, а твоё? сделал многозначительную паузу. Хорошенько подумать. Со мной лучше подружиться, чем враждовать. Я подумаю. Только и смогла вымолвить я, теряясь под его тяжёлым взглядом. Умница, журналистка, пренебрежительно похвалил, как школьницу. А теперь за мной, и зашагал по коридору. Возле нашей комнаты уже поджидал халк. Вытянувшись по стойке смирно, кивнул карателю, после чего принял меня из рук в руки, как и приказывал ком, и впустил внутрь, закрывая за мной кабинет на ключ. Интересно, этот шкаф так и простоит всю ночь под нашей дверью. Совсем командир своих людей не жалеет. Оказавшись в комнате, я сразу же почувствовал на себе вопросительные взгляды ребят. В темноте я не могла чётко видеть выражения их лиц, но несложно было догадаться, что они были взволнованы. А мне, к сожалению, нечем было их успокоить. В общих чертах обрисовала то, что случилось в холле, и умолкла, тяжело вздохнув. Думаешь, каратель сможет спасти Эрику? тихо пролепетала Крис, обдумывая услышанное. А если и сможет, то ты? Я не знаю, правда. неопределённо повела плечами, хотя мы его жеста всё равно никто не видел. В любом случае нужно как-то изволять Эрика с нулевого этажа, иначе его просто вышвырнут отсюда на корм пустым, обречённо проговорила я, садясь на один из матрасов, разложенных прямо на полу. Кажется, я догадываюсь, где вход на нулевой этаж, внезапно заявил Марат. Там нас как раз и избили. Покряхтел, видимо, пытаясь привстать. Ань Через карателя ты могла бы узнать, что к чему, добыть ключи. Неожиданно предложил он. А я оскнала предостерегающе, ведь за дверью всё ещё находился халк. Мы должны забрать Эрика и драпать отсюда куда подальше.